часть 39. Классно, что на её машине нет стационарных спецсигналов. Кто обратит внимание на белую Ниву? Обычную машину трудягу для всех, кто считает каждый рубль. Старая модель и в городе не привлекает внимания, и в райцентрах, зато по проходимости даст фору любой иномарке. И перед выбоинами на дорогах можно не тормозить. Для пассажиров крутых Infiniti такие тачки вообще не существуют. Что ещё надо для слежки? Варвара Тимофеева ехала за большим черным внедорожником и накручивала себя. Сегодня или никогда. Хватит ждать, настало время разобраться с ним. Она торопилась, чувствуя, как в последние дни что-то неумолимо сжимается вокруг нее. Петелина глядит с подозрением и задает неудобные вопросы, затягивая свою фирменную удавку. Одно слово – петля. От кулика никакого толку. Пора высокопоставленной птичке возвращаться в гнилое московское болото. Надоел. И холода его больше нет. Она выгрыбла из его кабинета спасительные пилюли, но их мало, крайне мало. Что она будет делать, когда они закончатся? Антидепрессанты из аптеки ни черта не помогают. Infinity подкатил к порогу ресторана Гончаров. С пассажирского сиденья вышел грузный Васильев, потопал в ресторан. Водитель отъехал на парковку, будет ждать. Вицегубернатор пожаловал на деловой ужин. Барбара пристроилась неподалёку и посмотрела на часы. Обычно жирный Боров набивает брюхо не меньше часа. Любая легковушка просядет под его весом, поэтому Васильев и предпочитает огромный внедорожник. Хотя нет, его выбор обусловлен соображениями безопасности. Раньше вице-губернатор, как все чиновники его уровня, предпочитал представительский седан немецкого производства, но попал в серьёзную аварию лобовое столкновение на трассе. Не считая сломанного ребра, система безопасности его спасли, в отличие от пассажиров встречной легковушки. Две жертвы, кажется. С тех пор Васильев подстраховался и пересел на машину повыше и потяжелее, чтобы впредь никаких сломанных рёбер. Варвара сунула руку в карман куртки, тронула пластиковую баночку с пилюлями, потрясла. Ещё есть. И тут же настроение ухнуло, как в пропасть. Что с ней творится? Она прекрасно знает, сколько у неё осталось. Всего две спасительные пилюли, но возит их с собой и постоянно проверяет. Так и свихнуться можно. А вдруг она уже того, крыша в пути, как говорят острословы, им бы козлам пожить на таблетках. Придя домой, она обнаружила, что дверь закрыта только на один замок. Обычно она запирает на два. Забыла? Раньше за ней такого не наблюдалось. А что будет, когда пилюли закончатся? Нет, откладывать задуманное нельзя. Сегодня или никогда. Сегодня или никогда. Дурацкая присказка, но помогает мобилизоваться. Начавшийся дождь обрадовал её. Дождь это удача. Небесный поток смывает нечисть с земли. После дождя легче дышится. Равномерное движение щёток по лобовому стеклу окончательно успокоило её. Для решающего дела она должна быть собранной. Варвара взглянула на часы. Влиятельный чиновник Васильев уже перетёр вопросы с заискивающими просителями и вот-вот откланяется, позволив им оплатить ужин. Пора действовать. Она надела перчатки, вышла из машины и заглянула в багажник. Раскрыла пластиковую коробку для перевозки продуктов. Еды, конечно, там не было. Она не жрёт столько, как Жёрный Боров. Внутри лежали одноразовые шприцы, пара ампул, которые она умыкнула при обыске из кабинета Холодова. а также шприц-пистолет, купленный в аптеке. Сегодня всё это понадобится. Как впрочем, и зонт, валяющийся в багажнике. Варвара вскрыла ампулу, наполнила шприц и вставила его в специальный пистолет, предварительно оттянув затвор. Оружие готово. С виду пластиковая игрушка, а на самом деле убойное средство. Как и при стрельбе из настоящего пистолета, достаточно нажать на спусковой затвор, а это она умеет. Только к цели надо подойти вплотную. Она расстегнула молнию на рукаве кожаной куртки, опустила руку. Расширившийся рукав почти полностью прикрыл шприц. Свободной рукой она раскрыла большой зонт, спряталась под ним и направилась к Infinity, пора действовать. Повадки бритого водителя она успела изучить за время слежки. Тот курил, полностью открыв окно и выдыхая дым наружу. Угостите даму сигареткой. попросила Варвара тем ангельским голоском с налётом вульгарности, от которого млеют недалёкие мужчины. Водитель осклабился, потянулся за пачкой. Он не пытался разглядеть её лицо скритого зонтом, отложив интригу на тот момент, когда поднесёт к женским губам зажигалку. Вытянутые губки в свете огня выглядят особенно сексуально, но этого не случилось. Как только он отвернулся, игла вонзилась ему в шею, и содержимое шприца вспыхнулось под кожу. Водитель охнул и обмяк. Варвара подняла выпавший окурок с его колен и затушила в луже. Использованный шприц, разумеется, она сбросит в другом месте. А шприц-пистолет предстоит перезарядить. Он ещё понадобится.